Четвертый сон на дежурстве. Костюм. На кухне захлебывался кипятком электрический чайник. «Маша, выключи его, наконец!» — не выдержал я. «И не покупай больше технику, которая неприучена выключаться. К чему все эти закосы под старину?» «Милый, ты неисправим!» — голос звучал как будто издалека, но в нашей трешке, когда захочешь, не найдешь укромного места. «Милый, ты неисправим!» Просто подумай о чайнике, и он сделает как ты хочешь. Чайник несколько раз недовольно булькнул и успокоился. Вечно мне приходится думать за тебя, весело смеша Маша. Я причесала Катю, через 5 минут она будет готова. Проводи её сегодня до предпоследнего поворота. Милочище плохо синхронизирует навигацию. Я думаю о чайнике, недовольно ответил я. Какие у тебя сегодня планы? Маша вылетела в коридор, забрала скафандр, уже опущена и лица не видно, но ярко накрашенные губы верный признак предстоящих деловых переговоров. Мы же договаривались не летать по квартире, все углы отбиты. Маша, Кость, кажется, ты сегодня встал не с той ноги. У меня очень важный день, несколько встреч подряд, а я опаздываю, не бурчи. Она поднесла руку к стеклу и затем положила пальцы на стекло моего скафандра. Какой поцелуй в сети называют проникавым. Ты говорил, что сегодня задержишься? "Да", недовольно ответил я. "Я заказала для Кати рабаняню. Предуплируй оплату по старой квитанции. Ещё я прошу тебя вечером сделать несколько дел. План на флешке, так сексуально торчащий из твоего шлема, активирую я после обеда". Она обняла меня одной рукой за шею, щёлк и флешкарта прочно вошла в нужное гнездо. Маша помахала мне и стремительно выпорхнула на лестницу. И тут летает. Неделю назад сбили старуху на втором этаже, и хоть бы что. Я выехал на лестничную площадку и крикнул ей вслед. «Кстати, я сегодня встал сразу с двух ног, так же, как и ты, если не помнишь. Хотя мы договаривались не засыпать в экзокостюмах. Я так устала!» Слова едва долетали с нижнего этажа. Но сегодня спим вместе, каким бы сумасшедшим ни выдался день. Хотелось изверить, что мы обещаем это друг другу уже неделю. Дочь тоже надела экзокостюм, но лицо ещё не отделено от мира стеклом скафандра, и я с радостью поцеловал тёплую щеку. Какая же приятная кожа на ощупь. «Папа, а можно мы сегодня полетим до садика? Я уже неплохо взлетаю. Митя разрешают летать всю дорогу от дома. Митя живет в два раза ближе, чем мой. Один раз он упал и повредил руку». Дочка нахмурилась. «Ну, хорошо, полетим немножко, по прямой, после супермаркета», — сдался я. «Сначала надо научиться хорошо ездить, а потом уже летать». Мы вышли из подъезда. «Московское утро». Сплошная суматоха. По льотным дорожкам в три этажа двигутся спешащие на работу горожане, под пешеходным размеренно катится такая же нескончаемая вереница. Изредка попадаются люди без экзокостюмов, для скелетонов, так их называют с лёгкой руки одного американского журналиста, выделена половина тротуара, но и там кажется, что они в опасности. При столкновении человека в экзокостюме с человеком, как он есть, у последнего шансы невелики. В лучшем случае отделается ушибами, в худшем обеспечены переломы и сотрясение мозга. Бывали и смертельные случаи. Поэтому многие скелетоны для передвижения пешком надевают велосипедные шлемы. Катя едет передо мной ровно, словно по рельсам. Для них нет и не было другой жизни без этих костюмов, без трансформаторов мысли в действие, крепко сидящих в ухе каждого из нас. Уверен, через пару лет она будет летать намного лучше меня и Маши. А пока мы выезжаем на широкую прямую, дочь вопросительно поворачивает голову. Я киваю. Мы меняем дорожку, почти одновременно включаем двигатели и осторожно взлетаем. Все в этой жизни становится рутиной, думаю я. Пятнадцать лет назад, когда появились деньги на первый подержанный экзокостюм, каждый полет был событием, а потом ничего. Привыкли, даже летать приедается. Да простит меня дух и кара. В офисе уже кипит работа. Больше половины из нас не снимают экзокостюм, в этом есть очевидная издержка для работодателя, ведь нужно заказывать специальное широкое кресло, которое стоит немалых денег. Но со временем хозяин смирился, точнее, прикинул эффективность работы тех и других. Оказалось, что работник в экзокостюме выигрывает за явным преимуществом. Он более расторопен, реже ошибается и, и вообще выполняет за день чуть ли не в два раза больше заданий. Мой коллега Макс из таких. Геймер и блогер, он с детства почти всё свободное время проводил в виртуальной реальности. Да что там, вообще всё время он был либо перед монитором, либо в киберпарках, а теперь вот качает из экзокостюма в экзокостюм. У него их целых 3, каждый из них раз в месяц проходит полный апгрейд. Единственный раз Макс отряхнуло, когда разбились его родители. Огромный флайбас вынесло на тротуар, и сидявших в уличном кафе практически никто не выжил. Макс почти всё сделал онлайн: оформил наследство, организовал похороны, но на само захоронение родственники попросили не брать никаких пищалок, и Макс, подавленный трагедией, заблудившись в Москве, добирался домой. 12 часов. Человек, лишённый гаджетов, не мог осилить 3 остановки на электробусе и одну пересадку на монорельсе. После этого случая Макс стал ещё больше виртуальным. Некоторые уходят в себя, некоторые в виртуалку, говорит шеф. Вся дружба с Максом заключается в том, что мы сидим рядом. В наше время это уже немало. Ещё мы каждый день обедаем вместе. Обычно мы молчим, уткнувшись в свои планшеты, слышно только, как челюсти работают в тишине. Но в последний год и этого нет. Макс перешёл на космические коктейли. Их не надо пережевывать, а главное, для приёма пищи не приходится открывать шлем. Лишь иногда он по старой памяти щёлкнет зубами. И этот странный звук, похожий на осечку старого охотничьего ружья, заставляет меня отвлечься от экрана. Ага, Макс ещё рядом. Я клерк. Мой участок снабжения крупного порта на Азовском море всем необходимым для систем охлаждения. Если я облажаюсь, что-нибудь обязательно перегреется или протухнет. Поэтому для работы я использую все части тела. Правая рука отвечает за мышку и клавиатуру компьютера, левая крутит в шарик джойстик перчатки, вводя на экран шлема таблицы по остаткам. Если срочно надо отгрузить какое-то количество ёмкости фреона, я переключаю дополнительное управление на ногу и чёткими щелчками стопы, словно ударник, методично нажимая ещё на педаль бочки. Отчитывыю необходимое. Звонки вызываю в силе мысли, разговариваю через микрофоны экзошлема, в том числе и с Максом, который сидит за соседним столом. Позвонить быстрее, чем открыть забрало, повернуться и ждать, пока Макс сделает то же самое. После обеда я активирую машину флешку. С экрана улыбается лицо жены. Дорогой Хорошо, что ты не забыл. Сегодня я попрошу тебя сделать кое-какие важные семейные дела. Внезапно картинка прерывается в входящем видеозвонком из Азов-Сити. Кост, это Добродейев. У нас Аврал уже привезли 50 тонн краснодарской говядины, а разгрузка холодильников под неё даже не начиналась. Надо ускорить. Ути покручивает джойстиком схему порта. Доки их ладокамеры накладываются прямо на Машу, временно убираю Машу силой мысли, совершая аудиозвонок Свирину, ответственному за приём железнодорожного транспорта. Пока разговариваю с ним, два десятка неотвеченных входящих со станции, которые я мысленно перевёл на экран компьютера и попросил перевести информацию с автоответчика в формат SMS-резюме. И теперь, продолжая ругаться со Свиреным, методично отчитываю с монитора. Ближе к вечеру, после нескольких неудачных попыток дослушать Машу и двух коротких видеозвонков от неё с напоминанием, я сдаюсь и ставлю видеофайл на переработку. Кибермозг экзокостюма, выслушав жену, составит по всем её просьбам график, узнает время работы организаций, Если придётся куда-то заехать, навигатор проложит маршрут с учётом воздушных пробок, и костюм сам понесёт меня перед каждым новым местом, выдавая на экран пошаговую инструкцию. Уже 9 вечера. Я лечу в среднем ряду, усталый поток движется медленнее, чем утром, расстояние между нами больше. Почти все поставили костюмы на автопилот. Лишь верхняя полоса для тех всесильных, которые сохранили до вечера способность управлять. На ней свободно изредка проносятся, закладывая повороты отпускники, студенты или фрилансеры, те, кого в этот день не прихватило, как следует, жизнь. Я почти дома. Как и большинство включил автоматику, расслабил мышцы и запустил аудиокнигу. Костюм доставил меня по всем адресам, минуя пробки. Я получил электронный полис на Катю, сдал отпечатки пальцев на лунную визу, завёз машинам родителям новые электронные ключи от нашей квартиры. Час назад Маша прислала SMS, что она уже дома, отпустила собаняню, и они с Катей собираются ужинать. Автокухня приготовила великолепную лазанью, и моя порция, в которой больше всего сыра, томится в ожидании хозяина. Я ей молча во второй раз за день подняв забрало экзошлема. Я боюсь, что если ещё хотя бы один входящий, будь то почта, СМС, звонок, видеочат, файл, обменник, напоминание или любая другая дрянь, заставит экзокостюм вибрировать, я не выдержу. Сорвусь и начну крушить всё вокруг. Но сначала стёрну с себя эти чёртовы доспехи, которые, кажется, уже приросли ко мне. Я так боюсь этого внезапного прилива пешенства, что оглядываюсь, где там мои домашние. Маша занимается с Катей в детской, дочка ходит в подготовительную группу, в сентябре начнётся школа. Кот мирно сопит в прихожей. Дома всё спокойно. К счастью, выдаются 10 минут тишины, удивительная роскошь по нынешним временам. Него насыщение разливается по телу, и раздражение отступает. Почему бы не посмотреть фильм? Что-нибудь из старого, из 3D. Я снова опускаю стекло шлема, выбираю тёмный аллей, нажимаю кнопку шезлонг, включаю вибромассаж. и откинувшись назад, словно падаю в невесомость. Старый добрый лев Метр Голдвин Майер издаёт свой знаменитый рык. Герои о чём-то спорят, машины погони, полицейский вертолёт, снова машины. Я закрываю глаза. Костюм, расслабляя мышцы и связки, даёт фору опытному массажисту. «Еще пять минут, и я обязательно пойду к своим». В шесть утра прозвенел будильник. Мысли по дороге с работы. Новая жизнь. Психологи знают, хотя бы раз в жизни каждый из нас начинал с определенной даты новую жизнь. Им также хорошо известен тот факт, что у большинства лодка новой жизни в течение нескольких недель разбивалась о быт, и точка отсчёта серьёзных перемен сдвигалась к другой примечательной дате дню рождения, 1 сентября, а может, и вовсе откладывалось на неопределённый срок. Как же добиться своей цели и раз и навсегда попрощаться с тем, что тебя не устраивает, перейти на новые рельсы, не развернувшись в самом начале пути? Специалисты уверены, что главная ошибка состоит в том, что мы собираемся начать новую жизнь без необходимой психологической подготовки. Ведь к поступлению в институт предшествуют дополнительные занятия с репетитором, Долгожданным родом правильное планирование беременности, пролеченные инфекции и курсы молодых мам. А новую жизнь мы начинаем просто так, опираясь лишь на красивое число. Одним из самых важных пунктов правильной подготовки к началу новой жизни психологи считают закончить все дела и нерешённые проблемы, что называется закрыть гештальт. Выбрать свободный вечер, сесть с карандашом и чистым листом бумаги и расписать по пунктам: выставить наконец на продажу старую дачу, оплатить просроченные штрафы, откровенно поговорить с начальством о будущем, помириться со старым другом. Психологи уверены, более серьёзного стимула для начала новой жизни трудно придумать. Ещё одна ошибка. Мы пытаемся начать новую жизнь за один раз, избавившись от всего, что нас не устраивает. Например, бросить курить, перестать есть на ночь и завершить бесперспективные отношения. И это при том, что лишь один пункт отказа от курения сам по себе является большой проблемой, требующей грамотного подхода и больших моральных усилий. Отказавшись от всего одним махом и не найдя замену, можно быстро сорваться или войти в клиническую депрессию. Поэтому специалисты предлагают выделить главную проблему и акцентировать отказ от неё в качестве первого этапа. Остальные можно отложить на потом, ведь победа над одним мощным негативом станет сильнейшим стимулом для дальнейших свершений. Не менее важно, руководствуясь аксиомой свято место пусто не бывает, сразу же предложить организму хорошую замену. Например, бросив курить, подарить себе абонемент в фитнес-клуб с хорошим бассейном и горячей сауной, тот, отказавшись от сладкого, раз в неделю устраивать себе и домашним фруктовую вечеринку. И, пожалуй, самый важный штрих. Человек так устроен, что мысли и намерения мизы зафиксированные на бумаге как будто и не существуют отказаться от них легко ведь конкретный план нигде не был записан другое дело когда есть бумага где чётко под номерами перечислены пункты договора с самим собой написанного пером не вырубишь топором гласит народная мудрость тем более что в списке можно и нужно а ставить место для плюсиков напротив достижений новой жизни. Ведь победы мотивируют нас на новые свершения. А самая важная победа не над врагом, а над самим собой.